Глава 25 Серый потестировал пару дней накопители и решил, что можно пускать в продажу. Но только следующую партию. Эту за время тестирования он умудрился полностью истратить на собственные нужды. Мне с трудом удалось у него выдрать еще пару штук. Его учеба шла со скрипом, но шла, что уже радовало, потому что я боялся, что в его возрасте канал и источник больше не подвержены трансформации. Но, как выяснилось, если потенциал есть, он будет раскрываться. Конечно, рано или поздно ученик уткнется в потолок, но когда этот потолок возникнет, я бы не рискнул предсказывать. Сам Серый, обнаружив пользу от показанных методик, проводил за ними целыми днями, изредка прерываясь на нечастые заказы. Заказы он теперь брал неохотно, грезя о будущем величии и связанными с ним доходами. поэтому приходилось его постоянно спускать с небес на землю, намекая, что его нынешняя жизнь не должна сильно отличаться от прежней, чтобы не вызывать подозрения у тех, кто непременно заинтересуется нашими накопителями. Автоклав я проверял почти ежедневно, но только потому, что заходил к Серому, занимаясь его обучением. Времени катастрофически не хватало, поскольку на мне была еще и Полина. А тут у меня еще полностью закончили запасы зелья восприятия. И я решил совместить полезное с приятным, пополнить запас и научить сразу обоих учеников этому нужному рецепту. А то потребляли моего теперь в три горла, а делал только один я. Занятие решил провести на нейтральной территории. У нас в квартире в полной уверенности, что все закончим до прихода мамы. И я успею не только всех выставить, но и убраться. Но судьба распорядилась так, как ей показалось забавнее. Сера и с Полиной сразу прониклись друг к другу неприязнью, поскольку каждый посчитал, что мое внимание должно принадлежать только ему. Слаженной работы не получилось, но из этого неожиданно выкристаллизовался положительный момент. Задействовал я только одну конфорку, поэтому готовили по очереди, стараясь изо всех сил, когда стояли над зельем, и ревниво подмечали все неточности другого, когда были просто наблюдателями. Поэтому уже второй вариант приготовленного зелья, что серым, что Полиной, был признан мной условно годным. Хоть похуже, чем мое, но чисто по внешнему виду, потому что результативность была нормальная. Если, конечно, кто-то рискнул бы это принять внутрь. «Ты уверен, что это можно пить?» С насмешкой спросил серый, кивнув на с зельем Полины. «Воняет так, что от одного запаха выворачивает». «А от твоего?» «Выворачивает от вида», — вспыхнула Полина. «Да». С цветом и консистенцией у серого получился прокол. Его зелье выглядело как баночка с содержимым для анализов пациента с расстройством желудка. Разумеется, при взгляде на эту пакость не появлялось желания использовать по назначению. Но все это меркло перед вонючей субстанцией Полины, от запаха которой нельзя было отрешиться даже закрытыми глазами. Так что вылил я оба и открыл форточку, чтобы проветрилось. В чем ошиблись, поняли? уточнил я. «Да». Ответили они почти синхронно. Спросить, будем ли делать еще одну попытку сегодня или перенесем на завтра, я не успел, потому что неожиданно вернулась мама. Прошла она сразу же на кухню, задергала носом и подозрительно спросила. «А что это вы тут делаете?» «Магией занимаемся», — ответил я. О, о о Потрясенно выдохнула она и перенесла внимание на Сергея. «Получается, вы учитель?» «Но неужели имеет смысл с Ярославом заниматься? Мне сказали, что он не перспективный. И это, наверное, дорого?» «Смысл заниматься имеется всегда», — ответил я вместо растерявшегося Серова. «Сергей занимается с нами бесплатно, потому что брать деньги с учеников для настоящего мага неэтично». «Почему тогда в магических школах столько запрашивают?» — с явно выраженным скепсисом спросила мама. «А там не настоящие маги, там торговцы от магии». Похоже, мама не могла решить, как отнестись к моему довольно опасному увлечению, но запахи после нашего зелья ей точно не нравились. У этих торговцев от магии оборудованные места для занятий, а у меня тут всего лишь кухня. Извини, мама, это я предложил. У Сергея сейчас ремонт, а занятия не могут прерываться. Одновременно со словами я, наконец, вспомнила заклинание заклинании нейтрализующем запахе и отметил для себя, что учеников ему надо как можно скорее обучить. Во избежание, так сказать, рвотных позывов или чего похуже. Воздух очищался, от этого улучшалось не только настроение присутствующих, но и мозговая деятельность. «Да, отмер Сергей. Следующее занятие будет у меня дома. Не переживайте, э -э, Вера Андреевна», — подсказал я. «Не переживайте, Вера Андреевна, дальше занятия будут проходить у меня дома». «Там тоже оборудованное место, а у вас хорошая вытяжка, поэтому я счел предложение Ярослава приемлемым». «Извините, Сергей, я должна была вас поблагодарить», — чуть смутилась мама, а вместо этого напала с обвинениями. «Но мне очень не нравится, когда на моей кухне воняет». «Мам, уже ничем не воняет», — намекнул я. Она начала принюхиваться, а мои ученики быстро и слаженно отступили к прихожей. «Действительно, давайте завтра у меня», — тихо предложил Серый. «У меня можно хоть завоняться, никто не заметит». «Убирать не пробовал?» — ехидно спросила Полина. «Как у тебя должно пахнуть, чтобы вонь от зелия не заметили?» «Твою вонь заметить не переживай». «Как правило, зелия имеют либо нейтральный запах, либо приятный». а Заметил я, пытаясь прекратить их спор, или хотя бы сделать так, чтобы его суть не дошла до мамы, которая уже чем-то гремела на кухне. Проверяла, наверное, не использовали ли мы ее кастрюли. «И если ваши зелья не удовлетворяют этим требованиям, то что-то сделано не так». «Мое удовлетворяет», — гордо сказал Серый. «Да при взгляде на твое вонь представляется сама», — буркнула Полина и выскочила за дверь, оставив за собой последнее слово. Серый ушел сразу после нее, и я с чистой совестью перешел к своим делам. Точнее, попытался, потому что ко мне прикопалась мама. «Ярослав, мне не нравятся твои занятия». Сразу наехала она. Твой учитель не производит впечатления ответственного и знающего человека. Иногда впечатление бывает обманчивым. «Возможно, но я понять не могу, зачем ему учить вас бесплатно», — горячо сказала мама. «Тебя признали бесперспективным для обучения, и я проверяющему верю». «А как же тогда ремонт машин?» — не удержался я. «Один удачный фокус ни о чем не говорит», — отмахнулась мама. «Тебе бы на учебе сконцентрироваться, а не отвлекаться на всякую ерунду». «Глядишь, не добился бы чего-нибудь». Я аж опешил от неожиданности. «Мне, практически состоявшемуся магу, заявляют, что от моей магии нет прока. Посмотрим, что она запоет, когда я поступлю в магическую школу». «Да уж, родители должны верить в детей, а не подрезать их крылья своими сомнениями». «Есть претензии к моей учебе?» — сухо спросил я. «Так-то нет», — смучилась мама. А если нет, то в свободное время я могу заниматься, чем хочу. Она совсем расстроилась и залепетала что-то в духе, что хочет для меня лучшего. Лучшего в ее представлении, разумеется, поскольку я слишком юн и ничего не понимаю в жизни. Я слушать не стал, притворился, что очень занят как раз уроками. Хотя что-что, уроки меня волновали в последнюю очередь. Благодаря зелью восприятия я не только успешно готовился к занятиям, но и восстановил все прорехи в знаниях с прежних классов. Сдать экзамены по всем предметам я мог бы хоть сейчас, но к чему торопиться? Поэтому я создавал видимость учебы, а сам вплотную занимался собственными тренировками. Результаты радовали. Если бы замерили сейчас, мама не назвала бы меня бесперспективным. Каналы расширились, стали эластичнее, а источник наконец-то начал расправляться, и его емкость стала в два раза больше, чем была, когда я получил это тело. Конечно, это все еще было очень мало, но я мог уже оценить перспективы, и они были весьма неплохи, поэтому к упражнениям я приступал в любой свободный момент. Вот и сегодня отвлекся только на тренировку по борьбе. Польза от нее тоже была, и не только в том, что классная ко мне больше не приставала по внеурочной деятельности. Мышцы невозможно укрепить одной магией, А вот регулярные занятия спортом дают не только это, но и развивают гибкость и выносливость. Айлинг в свое время гонял настолько так. Комплекс упражнений для магов я знал так же хорошо, как базовые заклинания, и не забывал ежедневно делать. Но жизнь без разнообразия скучна и предсказуема, и борьба как раз давала это разнообразие. Особенно спарринги, на которых мы применяли скудный арсенал приемов, которые успели выучить. Мне было интересно, что отражалось на моих успехах. Тренер относился ко мне все внимательнее и даже намекал на возможность участия в ближайших соревнованиях. К возможности я отнесся скептически, особенно когда выяснил, что нужно платить взнос, из которого собирался призовой фонд. Нет, такие соревнования с оплаченным участием не для меня. В них участвовать надо тогда, когда уверен в победе, а не тогда, когда кому-то не хватает денег на награды. Тренеру я этого говорить не стал, отбрехался занятостью и сразу после тренировки убежал домой. Дома мама, уверенная, что меня обидела, расстаралась с ужином. Нет, я и так знал, что она прекрасно готовила, если не считать обязательной утренней полезной каши, но в этот раз результат был выше всяких похвал. Почему-то вспомнилось посещение ресторана в компании Новикова. Тамошние повара от зависти удавились бы. хотя не могу сказать, что я тогда плохо поужинал. Дорого? Да. И результативно. Мальцевы от меня окончательно отстали. А я в ответ больше не лез к их Андрею. Смысла особого все равно нет. Никуда он не денется. Очень вкусно. Похвалил я маму. Добавки? Обрадованно спросила она. Не откажусь. Я протянул опустевшую тарелку. И можно побольше. Куда в тебя столько влезает? Привычно удивилась она. В силу и рост. Ответил я, зацепился за изображение на экране телевизора, где как раз шли новости, и сделал погромче. Наследник Мальцевых впервые после покушения появился на людях. Бодро вещала ведущая за кадром. Как мы можем видеть, врачи и целители Мальцевых, как всегда, оказались на высоте, и никто сейчас не сказал бы, что буквально несколько дней назад Андрей Мальцев находился на краю гибели. Это она сейчас про тот неловкий случай, когда он заполучил собственное заклинание? Тогда весь удар приняли на себя артефакты, сам Мальцев не пострадал. Так, подкоптился немного и все. Сейчас же изображение показало пышущего жизнью парня, рядом с которым была девушка, совершенно не похожая на Ольгу. Плотненькая, тумбообразная девица с роскошной гривой обесцвеченных волос и крупными ярко накрашенными губами. Так, не понял, это еще кто? «Спутница Андрея, Анастасия Жданова!» Словно отвечая на мой вопрос, продолжила ведущая. «Неужели мы видим сближение кланов?» «Фиг вам, а не сближение!» Проворчал я, почему-то смертельно обидевшись за сеструху Хрипящего. «Ярик, это не наша забота», — неожиданно сказала мама. «Да, Мальцевы враждуют с Лазаревыми, но ты не Лазарев». «Зато я вражду и с Мальцевыми, и со Ждановыми. Так уж получилось, а значит, их сближение мне не на руку». Но маме я такую глупость ляпать не стал, вместо этого ответил. «Да я так, своим мыслям. Я же никого из них не знаю. Да и знал бы, что бы сделал». Эти слова успокоили маму, но не меня. Нужно будет утром постучаться к Мальцеву, когда он будет спать, и напомнить, что у одной девушки будет от него ребенок, а он, вместо того, чтобы помогать матери своего ребенка, шляется с девицей из клана с подмоченной репутацией. Не должен же хрипящий за него отдуваться. Пусть платит не только в баре за спутницу. на утром мы проспали. Пришлось отложить посещение Мальцева. Завтрак важнее. Голодный маг, злой маг. Забросал я все в себя со спринтерской скоростью и рванул в школу. Аккурат перед звонком успел. Бросил рюкзак на стол. Полина его пододвинула к моему краю и мрачно сказала. «Накопитель заполняется слишком медленно». я предупреждал что дело не быстрое нам нужен полный заряд на случай неожиданностей это было не совсем так но не занятый ученик ученик делающий глупости а зарядка накопителя процесс долгий медитативный с глупостями не совмещается может ты тоже присоединишься неожиданно предложила она ермолина это дело твоей семьи отрезал я я и так тебе помогаю не забыла помощи много не бывает «Буркнула она, вот именно, помощи, а ты хочешь, чтобы я все делал за тебя. Если с твоей сестрой ничего не случилось до сих пор, пара дней погода не сделает. А вдруг она там мучается?» Я скривился, но тут, наконец, вошла классная, и разговор увял сам собой, поскольку разговаривать на уроках Леонида Викторовны могли только конченые самоубийцы. В ее арсенале было множество воздействий на нерадивых подопечных. от незапланированной внеклассной работы до жалоб родителям. «После уроков пишем отборочную олимпиаду», — бодро возвестила она. Игорь громко и выразительно застонал. «Рощупкин, конкретно ты можешь пропустить, если очень занят», — отреагировала она сразу же и бросила прицельный взгляд на нашу с Полиной парту, как бы намекая, что нам пропуска не простит. «Елисеев, на всякий случай хочу сказать, что твой результат мне очень интересен», поскольку у меня остались сомнения по контрольной. Поэтому твои возражения о занятости не принимаются». Она отметила еще пару человек, чье присутствие было обязательным, после чего приступила к объяснению новой темы. А я стал размышлять, нужна ли мне эта Олимпиада, или все это будет напрасной тратой времени. В памяти об Олимпиадах ничего интересного не нашлось. но так Ярослав на них не бывал». Интерлюдия пятая. Артефакт был явно кустарного производства, из тех, что ни один уважающий себя маг не наденет. Если он, конечно, глуп, как пробка, потому что столь прекрасно работающего артефакта, Игнат Мефодьевич Мальцев давно не видел. Примитив, дешевка, деревяшка с куском стекла. А подишь ты, не глядя, делает артефакты их собственного производства. А ведь у них работают лучшие артефакторы. «Забавная поделка. Деревянный артефакт. Говоришь, у девицы Андрея забрал?» Поднял он голову на Новикова. «А она откуда взяла?» «С этим-то проблем не возникло, Игнат Мефодич. Брат дал. А вот откуда он взял, добиться не удалось. Говорит, по случаю купил за недорого. Врет. Разумеется. По нему видно, что прикрывает кого-то. И кого?» Вот с этим некоторая неоднозначность. Эти ребятки раньше только с одним магом работали, если можно так сказать про их компанию. Слабак и самоучек за изготовлением артефактов не замечен. Да и вообще маг довольно посредственный. Из тех, что бывают только на подхвате. А здесь и нетрадиционные материалы, и... Вы ничего больше не замечаете? Мальцев недоумение покрутил в руках артефакт. «Странно, что на такую дешевку пошел довольно крупный и дорогой накопитель. Если у изготовителя есть возможность использовать крупные накопители, то почему делает артефакты из того, что под руку подвернется?» «А вы внимательней посмотрите, Игнат Мефодич». «Накопитель синтетический». «Что? Как это?» «А вот так. Наши специалисты смотрели». «Вывод однозначный. Синтетический». «О, как». Теперь Мальцев крутил артефакт, рассматривая только накопитель, и замечает то, на что поначалу не обратил внимания — прозрачность, чистоту и отсутствие вкраплений. «А что еще говорят наши специалисты?» «Емкость на порядок выше стандартных. Магию отдает быстрее. Речь, конечно, идет о долях секунды, но иногда и они бывают критичными». «О, как!» Теперь Мальцев рассматривал попавший к нему артефакт с искренним восторгом. Такое сокровище в руках, а ведь где-то сидит тот, кто штампует эти сокровища, даже не догадываясь, что они, Мальцевы, могут по достоинству вознаградить исполнителя. Конечно, он будет несколько ограничен в передвижениях, но зато ни в чем не будет нуждаться. В разумных пределах, разумеется. Артефакторы надо найти, Паша, и как можно скорее. Уже ищем. Подвижки есть? Есть, Игнат Мефодич. У мага, который с бандой работает, появилась подруга-магичка по имени Инна. Описание внешности подошло одной из лазаревских, но фотографию соседка не опознала. Это ни о чем не говорит. Разумеется. Если девица искусна в изготовлении артефактов, откорректировать свою внешность для нее не проблема. Мы за ней наблюдаем. Проколется, рано или поздно. Они обменялись понимающими улыбками.